Глава 18. Крис и Донна вместе смотрят на карту Файрхевена, висящую на стене дежурного отделения. На карте значком отмечено местоположение квартиры Беттони, а также имеется множество других значков, указывающих на камеры видеонаблюдения, работавшие в ночь ее смерти. Ее машина не была снята ни разу пока ее не зафиксировали у «Утеса Шекспира». Они пытаются проложить возможный маршрут из Файрхевена, чтобы понять, где она могла останавливаться. За пределами Файрхевена проезд вне надзора видеокамер становился довольно простым. Всего лишь поезжай по проселочным дорогам и все. Но внутри города, несомненно, сложнее. Где, черт возьми, она провела эти оставшиеся до конца жизни часы? И кого она по дороге встретила? «Нет, это невозможно», — говорит Крис. В не полно камер, а значит, она могла проехать только по Ротерфилд Роуд или Черчилль Роуд. Нет другого выезда из города, который привел бы к утесу Шекспира. Вообще-то предполагается, что они расследуют смерть человека в сгоревшем микроавтобусе, но они решили, что, пока нет заключения суд медэксперта, будет неплохо потратить утро на изучение дела Беттани Уэйтс. Кроме того, об этом их попросила лично Элизабет. Ей доступно очень многое, но только неточное месторасположение каждой камеры видеонаблюдения в Файрхевене. Донна начинает прокладывать маршрут из квартиры Бетта не так, чтобы не попасть ни на одну из камер. Однако камеры оказываются на каждом повороте. Это как лабиринт, из которого нет выхода. Неужели они все работали? В тот вечер — да, — кивает Крис. — Как не пытаюсь, — говорит Донна, водя пальцем по карте, — но я не могу миновать Фостер-Роуд. Должно быть, она проехала по ней, но у меня не получается свернуть ни налево, ни направо, не попав в поле зрения камеры. Как же она это сделала? Подойдя к своему компьютеру, Крис открывает Google и на просмотре изображения улиц выбирает Foster Road. Роуд». Давай-ка глянем. Может, найдутся какие-нибудь маленькие проезды, которых не видно на карте? Они просматривают всю Фостер Роуд. В основном это жилой район, состоящий из ряда больших многоквартирных домов, нескольких викторианских таунхаусов и небольшой вереницы магазинов. Никаких проездов не видно. «Стой!» — просит Донна. Она берет мышь сама и поворачивает изображение на экране. На нем предстает большой современный жилой комплекс, носящий название «Можжевеловый двор». С левой стороны здания виден пандус, спускающийся к решетке безопасности подземной автостоянки. «Надо проверить, имеется ли выезд в задней части здания», — предлагает Донна. Она продвигается по стрелкам вдоль Фостер-роуд, затем поворачивает на Роторфилд роуд минуя камеры видеонаблюдения, после чего оказывается на улице Дарвилл-Роуд, проходящей вдоль задней части Можжевелового двора. «У тебя очень ловко получается», — замечает Крис. «Я много времени провожу на удачном переезде», — отвечает Донна. «Любуюсь домами, которые не могу себе позволить». «А вот и она», — Обратная сторона можжевелового двора. Еще один пандус ведет отсюда под землю. На этот раз с табличкой «Въезд запрещен». Получается, это выезд с подземной автостоянки. Если она проехала через автостоянку, то могла повернуть направо, на Роттерфилд-роуд, и избежать тем самым поля зрения камер, предполагает Крис. «Других способов нет». «Тогда два варианта», — отвечает Донна. «Либо она целенаправленно пыталась избежать камер, а это маловероятно, учитывая, что она вряд ли знала, где они размещены. Либо», — подталкивает ее Крис, «либо», — продолжает Донна, «человек, с которым Беттани Вейтс встретилась той ночью, живет или жил в Можжевеловом дворе». «И он может оказаться нашим убийцей», — заключает Крис. Итак, Бетта не выходит из дома в 10.15, пять минут едет до Фостер-Роуд, после чего заезжает на подземную парковку Можжевелового двора. Несколько часов спустя... С кем-то, кто сел к ней в машину... Она выезжает с парковки со стороны Дарвил роуд поворачивает направо на Ротерфилд роуд и направляется к утесу Шекспира. «Мы гении», — подытоживает Крис. «Давай проедемся в Можжевеловый двор, посмотрим, кто там живет». Дверь открывается, и входит инспектор Терри Халлет с листком бумаги в руке. «Я подумал, вам будет интересно, шеф», — говорит Терри Халлет, «учитывая, о ком вы спрашивали на днях». Терри показывает листок Крису. «Можжевеловому двору придется пока подождать». Крис смотрит на Донну. «Планы меняются. Надо съездить навестить наших старых друзей».